Я пришел за своим. Сколько их было, я даже не успел сосчитать. Восемь, может, десять. Почему они меня не убили, без понятия. В какой-то момент я отключился, может, подумали, что сдох. Борис, с которым раньше бывали вместе на заданиях, бил старательнее всех. Боевой товарищ, мать его. Но он всегда не доделывал работу. И в этот раз не доделал. Последнее, что я услышал, отчаянный крик Лоры. «Где она? Где?» «В квартире ее нет». Крови, кроме брызг моей, тоже. Значит, увели. Внутри все скрутило, свело отсюда роги боли. Не телесны, нет. За нее, за мою лору. Шорохов жесток и беспощаден. Ему плевать на людей и их жизни. Он ломает их через колено из собственной выгоды или мести. Я соскреб себя с пола и игнорирую дикую боль в правом боку. Ребра точно сломаны, возможно, почки повреждены, но похер. Голова закружилась, а из носа потекла красная жижа. Я догреб до ванны, открыл холодную воду и умылся. Фокус зрения стал лучше. Меня сильно штормило. От боли. От страха за Лору. От ненависти. Нужно было взять эмоции под контроль, затолкать их туда, где они были последние двадцать лет, но получалось с трудом. Сознание сузилось до двух задач. Спасти Лору. Убить Шорохова. Телефон тоже, суки, забрали. Я даже не знаю, как долго я был в отключке. Но я ведь знал Игната, так что вывернул пару ящиков на кухне, нашел два чистых смартфона. Быстро запустил один из них, и он тут же завибрировал в руке. «Где ты?» — Рявкнул Игнат. «В квартире. Они забрали Лору. Жди. Нет, Игнат, не лезь. Война между кланами тебе не нужна. мод Я прошу, Игнат, я сам. Это важно. Только у меня нет оружия, забрали. У тебя есть тут на хате? Сейф под ванной, там два ствола. Код 8225. Отзвонись. Хорошо. Мой мотоцикл стоял там же, где я его и оставил, возле соседнего дома. Борис и правда дебил. Всегда им был. Я завел мотоцикл и сорвался с места. Похер было на светофоры, пробки, встречку. Летел так, как только мог. В голове пульсировала лишь одна мысль спасти ее. А дальше плевать уже на все. Когда я свернул на дорогу к коттеджному поселку, где живет Шорох, дорогу мне перекрыли две тачки. Пролететь не получится, поэтому я достал пистолет. Стрелять на скорости за 180 км в час — дерьмовая идея. Но парни из тачек подняли руки вверх, и я притормозил, что дало возможность определить, что это не люди Шорохова. Из его парней я знаю всех. Эти — не его. один из них точно водитель Игната. Черт, я же просил. Если он влезет, будет крупная бойня. Все и так шатко. Перемирие в криминальной среде вещь очень ненадежная. Зачем вы здесь? Я резко затормозил. Возьми, пригодится. Один из них протянул мне сумку-бокс. Я прекрасно знаю, что там. Оптика. Тебе надо снять удаленно как можно больше часовых, а их выставлено много. Дальше не лезем, как ты и просил. Спасибо. Кивнув, надел сумку на плечи, как рюкзак пропетлял между тачками и снова дал по газам. Дом Шорохова крайний в поселке. Стоит в отдалении километрах в двух с половиной от предыдущего. Дальше тонкая речка, и за ней лесок. Красивые места, я тут много бывал. И многое запомнил. Действовать собрано и четко сложно. Мне хотелось ворваться в дом и разгромить его в щепки, но я понимал, что Шорохов может ждать меня. Если, конечно, Боря не солгал ему, что прикончил меня. Я выбрал удобное место и разложил винтовку. Настроил, прицелился, давил коррекцию. Ветер был едва ощутимый, сильно не помешает. В бинокль увидел, что вряд ли шорох сто процентов поверил Боре. А значит, имел в виду меня, потому и выставил людей больше, чем обычно. Правильно сделал. Еще раз внимательно просканировал двор. Важно было не перепутать и не положить своих парней, если вдруг они там. Жаль мне было всех тех людей, которых я собирался сейчас положить. Возможно и я такой же. Только недавно был среди них. И если не выйду за ворота этого проклятого дома обратно, то так тому и быть. Но Лора выйти должна. И жить свою жизнь дальше тоже должна. Она-то ни в чем не виновата. Она, в отличие от меня, не бесчувственное чудовище, отнимающее жизни. Первых четверых я снял максимально тихо. Тех, кто был по одному на удалении друг от друга. Понятно, что камеры засекут, но не так быстро, как если бы поднял шум. Да и размещение камер я примерно знал. Еще двоих убрал у парадного. Внутри дома уже все поняли, что происходит, поэтому после еще двоих, что выбежали на помощь, больше наружу никто не выходил. Итак, восемь. Обычно в доме 10-12 человек, если считать постоянную охрану и подручных. Сегодня может быть больше. Но пора идти на штурм. Других вариантов нет. Медлить некогда. Я бросил винтовку, сел на мотоцикл и дал газу. Перелетел через мостик, через речку и направил мотоцикл прямо на задние ворота, не снижая скорости. Ворота протаранить получилось, я влетел прямо в середину двора. Но все же крутнуло и выбросило из седла. Группироваться при падении с мотоцикла я умел. Сейчас тоже на автомате сработало. «Он здесь!» Услышал я окрик и дернулся в сторону. Пуля выщербила в дорогом облицовочном кирпиче гостевого домика некрасивую дыру. «Да, блядь, я здесь!» Я пришел за своим. И вам пиздец, если вы еще этого не осознали, суки».